Глава 64. Приключения на пьяную голову недопустимы. Есть старая поговорка, что посеешь, что и пожнешь. И я с этим согласен, потому что новость о том, что сэр-герой Хансу собирается покорить ледяную принцессу, разлетелась так же быстро, как и сумма денег, которую я потратил в пабе. Единственный, кто еще не слышал обо мне, это дети, которые не могли баловаться алкогольными напитками. Хотя нет, дети, послушивающие разговоры взрослых, были еще более осведомлены. Ни жители деревни, ни случайные гости, ни искатели приключений из деревни Кей не ссорились со мной, заявляя, что слишком много себе возомнил и не сучушь, потому что уже было много подобных. прецедентов. Покорить ледяную принцессу? Как вообще возможно? Ха-ха, просто пожелайте удачи этому добродушному герою. Все хорошо, пока мы получаем бесплатные напитки, верно, да? Верно, слава сэру-герою Ханзу. Окрестности снежной горы М были полны героев. На континентах фантазии слово «герой» воспринималось как-то… как тот, кто однажды убьет владыку демона. Другими словами, всех отважных авантюристов называют героями… Я тоже вошел в эту группу людей, как один из мужчин, утверждающих, что они покорят ледяную принцессу. Прекрасно, словно падающие снежинки, и сделают ее своей невестой. Число хвастунов было огромным. Хоть мне и не было неловко от того, что меня ставили в один ряд с ними, я решил терпеть это, пока не схвачу ледяную принцессу за шею и не притащу ее в деревню Кей. В конце концов, пока что ничем отличался от этих болтливых подонков. Важно было доказать делом, а не словом. Что касается моих следующих действий. Бармен, я не собирался быть обычным выпускником этого мира. Я тщательно готовился к побегу с континента фантазии, как это сделал старший один. Для этого был необходим сбор информации. Вы звали? Собираешься покорить грозную ледяную принцессу, сэр герой Вы хотите заказать закуску? Что-нибудь острое, приготовьте к полудню. Сообщив специальный код, который я использовал только в темной коммерции, пустившей корди по всем континентам фантазии, я дал бармену знать, что собирался вести с ним дела. Хоть пароль, который я произнес, был немного неточным из-за того, что я прибыл сюда гораздо раньше, чем во время первого прохождения, но бармен был в приподнятом настроении из-за большого скачка продаж, поэтому упустил это из виду. Мой божественный статус тоже сыграл большую роль в этом. Бармен ухмыльнулся, вытирая стакан, и сказал, «Я организую самое лучшее блюдо». Брат, сэр-герой, в ланувель больше не влезет. Хех, похоже, из-за этого раздутого живота в будущем родится тот еще пинчушка. Опять вы за свое, ик. «Ладно, угомонись уже, иди спать». Чтобы избавиться от надоедливого ланувели, я всю ночь спивал ее дешевыми крепкими спиртными нап напитками. Однако, как и в третьем прохождении, это не принесло больших результатов. Насильно запихнув ее в снятую комнату на втором этаже, я спустился на первый этаж за обещанной закуской, где меня уже ждала прекрасная юная леди в элегантном черном платье. «Сэр, герой, что вас интересует? Я хочу знать о герое стоков. Вы имеете в виду героя, который первым отдали владыку демонов педонара, да? Верно». Убедившись в сути моего вопроса, юная леди смочила горло фруктовым вином, прежде чем заговорить. Вряд ли вас интересует биография этого человека или обычные рассказы, связанные с ним? От момента его появления на этих землях до победы над владыка демонов прошло 7 лет. Кому-то этот промежуток может показаться коротким, но совершенные им достижения поистине ошеломляют. Вам стоит установить рамки. Я хочу знать все. «Мне кажется, вы не понимаете, о чем говорите». У юной леди в этот момент было насмешливое выражение лица, поэтому я наклонился к ней ближе и тихо сказал. «Ладно, поступим так. Если вы соберете информацию, не совпадающую с общеизвестной, и объем ее будет достаточным, чтобы вышла целая книга, я дам вам это». Я показал ей один рисунок чертежа, который я вынул из хранилища, и у ранее заинтересованной юной леди широко раскрылись глаза. «Э, это же...» Чертеж голема, как вы можете видеть, весьма необычный предмет, не так ли? Я даже могу дать вам первую страницу в качестве предоплаты, если вы того пожелаете. В свою очередь, если вы не сможете собрать нужное мне количество информации, на этом разговоры о чертеже закончится, и вся информация будет предоставлена бесплатно, что скажете? Пожалуйста, подождите немного, я не эксперт в этой области. Юная ледя дала бармену несколько заказов, хоть они использовали специальный код. Я мог понять, что они собрались позвать эксперта по големам. К тому моменту, когда я заканчивал десерт, бесплатно предоставленный пабом, прибыл человек, которого вызвала юная леди. Я знал его из первого прохождения. Да и вообще, он не был человеком. Расса двор, уровень 145. Специализация инженер. Состояние предвкушения. Паб зашел карлик, точнее сказать, это был двор, представитель расы, которая, согласно разным фэнтези рассказам Земли, обладала величайшим талантом в ремесле. Но если бы кто-то спросил меня, являются ли они более талантливыми, чем люди, я бы не смог дать четкий ответ. Просто их усидчивость, благодаря которой они могли длительное время над чем-либо работать, и опыт, который они накапливали за свою среднюю продолжительность жизни 500 лет, играли большую роль. Подошедший ко мне двор достигал роста в один метр, что было средним значением для его расы, а его густая алая борода достигала. пояса, прикрывая его тело, словно фартук. Глаза у него были большими, а лицо мальчишеским, без единой морщинки. Стоило отрезать бороду, его можно было бы принять за человеческого ребенка. На самом деле были такие дворфы, которые срезали бороду и выдавали себя за людей, путешествуя по миру или внедряясь в человеческий социум. Однако очень малое число представителей их расы решали сбривать бороду, поскольку они считали, что чем длиннее была борода, тем красивее они были. Здравствуйте! Я пришел посмотреть на чертеж, о котором вы завели разговор. Но нельзя было позволить им провести себя их юной внешности. Дворфы ни в коем случае не были доброжелательной расой. При том, что они почти до самой смерти сохраняли внешность ребенка, их мышление было схожим. Вы когда-нибудь видели, как ребенок с улыбкой отрывает насекомому конечность? Дворфы с радостью бы создавали оружие массового поражения, посчитав свое творение настоящим произведением искусства. Они были из тех, кто говорил что-то вроде... «Этот меч должен быть запечатан, так как он слишком опасен». После того, как они сами создали эту вещь ради самоудовлетворения, вздох был первым, что вырвалось из моих уст, когда я увидел бородатого дворфа. «Почему именно ты?» Это была переменная, которую совсем не ожидал увидеть, хотя, возможно, мне стоило об этом догадаться ранее, поскольку он был членом темной коммерции этого региона. Стоявший перед нами двор был не простым инженером, а главным зачистником войны, которая произошла на северном континенте в моем прошлом. Его называли «Кровавый Красный Дворф». Этот двор был создателем Алого Голема, который изменил парадигму войны на всех континентах фантазии. Я называл его просто «Дворф Эл». Хоть бог войны удивил весь мир своим золотым големом, ему бы никак не удалось стать знаменитым, если бы никто не сыграл роль злодея. И это был никто иной, как дворф Эл, кто сыграл эту роль. М -м -м, святой господин знает обо мне. Сперва взгляни на это. Я предоставил темной коммерции чертеж голема Дея. Это было главной проблемой. Алый голем, который я помнил, был воплощением мощи и агрессии, поражающего любого, кто смотрел на него. В правой руке у него был огромный молот, предназначен для разрушения ворот замка, а в левой бур, предназначенный для пробивания вражеских големов и стен замка. Он не выглядел так убого, как голем Д, который будто предназначался для развлечения маленьких девочек. Хм. Дворф Эл начал внимательно изучать страницу чертежа Голема Д, и спустя много минут он дал свое заключение. «Без сомнений, это настоящий чертеж. Хоть я и не исследовал весь чертеж, эта одна страница содержит достаточно философии и страсти проектировщика этого голема. Как бы досадно это ни звучало для меня, но этот инженер владеет более выдающимися навыками в создании големов, чем я». Дворф Эл произнесся с раздосадованным лицом, похожим на лицо ребенка, который был расстроен тем, что глиняная фигурка, которую сделал его друг, оказалась более изумительной, чем у него. Вот как. Кто бы мог подумать, что даже этому мусору найдется применение? Я не думал, что кого-то заинтересует чертеж этой дурацкой куклы вместо чертежа супер -робота. Опустив чертеж на стол, Дворф Эл продолжил говорить. «Я знаю, что не должен говорить такие вещи, но я очень хочу заполучить чертеж этого голема. Я бы хотел использовать его в качестве основы для моего нового типа голема, над которым я сейчас работаю. Надеюсь, моя коллега поняла сказанное мной». Сказав это юной леди с темной коммерции, он развернулся, чтобы уйти. Как вижу, вы представили нам удивительный предмет, дорогой клиент. Выражение милой юной леди сразу стало серьезным, как только она вернулась, проводив из паба Дворфа Эл. Ну так, что скажете? Поскольку чертеж был признан подлинным, мы оплатим соответствующим образом. Мы соберем всю необходимую информацию, разбросанную по всем континентам фантазии, касательно героя истоков, его компаньона, возлюбленных, друзей и врагов. Мы запишем все, не упуская из виду ни малейшего слуха, и передадим вам. Замечательно. Это был ответ, который я хотел. Однако юная леди тут же добавила условия. Сэр-герой, который покорит ледяную принцессу. Я понимаю, что это неуважительно, но не могли бы вы оставаться в этой деревне до тех пор, пока не будет собрана вся информация, которую вы запросили. Если даже мы будем работать максимально быстро, используя магию переноса, это все равно займет не меньше половины месяца. Мы предоставим вам бесплатное жилье на это время. Обычно они не стали бы удерживать клиента, но не понимали, что я пойду охотиться на ледяную принцессу. Темная коммерция дала ясно понять, мы хотим, чтобы вы передали этот чертеж до того, как вас убьет ледяная принцесса. Полмесяца, да? Ладно, я решил не спешить в шестом прохождении, нужно как следует подготовиться. «Сэр, герой, куда вы направляетесь в такое раннее время?» Потирая кулаками сонные глаза, спросил Ланувель, одетая в пижаму. «Притворяется мило даже в полусонном состоянии, это поистине отвратительно. Мы ночевали в разных комнатах, и я даже предположить не мог, что Ланувель спит в обнимку с посохом мудреца, словно это кукла. А поскольку мне нужен был посох, мне пришлось ее разбудить. Заткнись и ложись обратно спать. Хоть я и сказал темной коммерции, что буду смиренно ждать деревни в течение полумесяца, я не обязан был следовать этим словам. Полмесяца – это слишком большой промежуток времени, достаточный для того, чтобы убить владыку демонов Педонара 15 раз. Ошеломлена. Мне кажется, этот пример слишком неподходящий. Мистер Стажёр, это ведь правда. Полмесяца в этом фэнтезийном мире равнялись 36 часам на Земле, где время текло в 10 раз медленнее. Я не мог тратить пустую 36 часов времени, которое я мог бы провести в Республике Корея, наслаждаясь жизнью цивилизованного человека. Я тоже хочу пойти. Я знал, что Ланувель попытается последовать за мной, поэтому заранее подготовил ответ. Приключения на пьяную голову недопустимы. Э? Ланувель, дуй на мою ладонь. Смешно надув щеки, выдохнув, как ей было сказано, Ланувель опять притворилась милой. Из-за этого я чуть не шлёпнул ей ладонью по лицу. «Благодари меня за терпение, Ланувель! Уровень алкоголя в крови 0,5% и это серьезный уровень. Вероятность того, что ты станешь источником неприятности, отправившись со мной, приключение составляет 99%. Сыр герой, Ланувель совершенно трезво. Пьяницы никогда не признают, что они пьяницы. Тогда проверьте меня!» Ланувель не собиралась так просто отступать. Я показал ей два пальца и задал вопрос. «Ланувель, сколько пальцев ты видишь?» Хейх, легко, два пальца». «Это один палец». «Э, бра, нет, сэр-герой, как ни погляди, но это два пальца». «Просто признаю уже, что ты пьяна». Ланувель обиженно надула щеки, но послушно вернулась к своей кровати. После этого я незаметно покинул деревню Кей. Моим пунктом назначения была, была вершина Снежной горы М. Там находилась крепость принцессы, которая жила в изоляции от остального мира из-за своей неконтролируемой силы. Что ж, пора встретиться с женщиной, которая считает себя самой несчастной в мире. Я сделаю так, что она испытает настоящее несчастье, и после этого она поймет, как было счастлива до сих пор. И, конечно же, такой жизненный урок должен быть оплачен.